Мифа уселся в церемонной позе деревенского соседа, приехавшего с визитом. Только руки его слегка дрожали. Его сунгвиническая натура, не знавшая порока, возбуждаемая искусной тактикой Нана, Доводило его желание до ужасных взрывов? Этот серьезный человек, этот камергер, Двигавшийся с таким достоинством по залам тюэлери, Ночью кусал подушку и рыдал в полном отчаянии, Преследуемый все тем же соблазнительным образом. На этот раз... Он решился окончить дело. Дорогой среди спокойствия сумерек ему мерещилось даже насилие. Сейчас же, после первых слов, он хотел схватить Нана обеими руками. «Нет, нет, тише!» — проговорила она очень просто — Без сердца, даже улыбаясь, он опять схватил ее со стиснутыми зубами, и когда она пыталась высвободиться, заговорил с ней в грубом тоне, прямо высказывая, что он хочет остаться с ней до утра. Она все улыбаясь, хотя несколько смущенная, Держала его за руки. Она стала говорить ему «ты», чтобы смягчить свой отказ. «Ну, голубчик, успокойся. В самом деле нельзя. Стайнер здесь». Но он был вне себя. Ей никогда еще не приходилось видеть мужчину в таком состоянии. Она начала пугаться. Она зажимала ему рот, чтобы ослабить его повышение голоса, и шепотом умоляла его умолкнуть и выпустить ее из рук. Стайнер спускался сверху. Это глупо, наконец. Когда Стайнер входил, но она уже сидела развалившись в кресле, и говорила, «А я очень люблю деревню». Она повернула голову и остановилась. Друг мой, граф Мюфа был так любезен, что увидавший у нас свет во время своей прогулки зашел узнать о нашем здоровье. Мужчины пожали друг другу руки. Мюфа несколько минут не говорил ни слова, оставаясь в тени. Стайнер казался не в духе. Разговор зашел о Париже. Дела там не шли. На бирже происходили ужасы. Через четверть часа Мюфа распрощался. Молодая женщина вышла его провожать, и он попросил у нее свидание на следующую ночь, но получил отказ. Стайнер вслед затем отправился к себе спать, ворча на постоянные женские недуги. Наконец-то оба старика были спущены. Придя к Жоржу, Нана нашла его всё еще сидящим за занавеской. В комнате было темно, она уселась было около него, но он повалил ее и они возились, как дети, катаясь по полу, приостанавливаясь и заглушая смех поцелуями, когда им случалось удариться о какую-нибудь мебель. Между тем по гюмьерской дороге медленно удалялся граф Мюфа, снявши шляпу и освежая свою разгоряченную голову В прохладе и тишине ночи. Для Нана настала очаровательная жизнь. Благодаря Жоржу ей казалось, что ей снова 15 лет. Под влиянием его ребяческих ласк в ней, достигшей уже отвращения к мужчинам, опять расцветала чистая любовь. Она то неожиданно краснела, то вздрагивала от необъяснимого волнения, то чувствовала потребность плакать или смеяться. Одним словом, переживала все тревоги девичества, смущаемого желаниями, за которые становилось стыдно. Жизнь в деревне — наполняла ее нежностью. Еще в детские годы у нее долго сохранялось желание жить на лугу с козочкой, потому что однажды, гуляя за укреплениями, она увидела козу, которая была привязана к колышку и блеяла. В настоящую минуту Вся эта собственность, эта земля, принадлежавшая ей, наполняла ее беспредельным восторгом, потому что действительность слишком превзошла ее мечты. В ней возрождались давно забытые ощущения девочки. И когда по вечерам, опьяненная целым днем, проведенным на воздухе, В аромате листвы она приходила к зизи, спрятанному за занавеской. Ей казалось, что она пансионерка на вакации, прибежавшая потихоньку на свидание с молоденьким кузеном, за которого она потом выйдет замуж, вздрагивающая при каждом стуке, боясь, как бы не услыхали родители, волнующая со страстным страхом первого увлечения. В это время у Нана явились фантазии сентиментальной девицы. Она по целым часам смотрела на луну. Однажды ночью Ей непременно захотелось отправиться в сад с Жоржем, когда в доме уже все спало. Они прогуливались в тени деревьев, обнявши друг друга за талию, лежали на траве и совсем промокли от росы. В другой раз у себя в комнате она вдруг умолкла и потом разрыдалась на груди Жоржа, говоря, что хочет умереть. Часто она напевала в полголоса романс, выученный ей от мадам Лера, в котором шла речь о цветах и птицах. Расстрогиваясь до слез, останавливаясь для того, чтобы в страстном порыве охватить Жоржа, требуя от него клятвы вечной любви. Наконец, что даже по ее собственному сознанию было очень глупо, она поприятельски курила с Жоржем папироски, сидя на постели и болтая голыми ногами. Но сердце молодой женщины окончательно растаяло, когда мадам Лера привезла Луизе, приехав с намерением поселиться в Миньотте. Припадок материнской любви доходил у нее до безумного неистовства, Она его уносила в сад на солнце и любовалась, как он болтает ножками. Она сама каталась с ним по траве, разодевшая его, как маленького принца. С первого же вечера она пожелала, чтобы он спал около неё в соседней комнате, в которой мадам Лера, утомленная деревенским воздухом, начинала храпеть, как только ложилась в постель, и Люизе нисколько не мешал Зизи. Напротив, она говорила, что у нее двое детей, и одинаково распространяла на них порывы нежности. Ночью она по десяти раз оставляла Зизи, чтобы взглянуть, свободно ли дышит Люизе. Возвращаясь к себе, она обнимала Зизи, изливая на него остатки материнских ласк. Ему нравилось такое обращение с ним, и он охотно позволял убаюкивать себя как ребенка. Дело доходило до того, что она, восхищенная такой жизнью, серьезно предлагала ему остаться навсегда в деревне. Они отправят всех и будут жить втроём. Он, она и ребенок. Это будет прелестно! И они до самой зари составляли тысячи проектов, не обращая внимания на храп мадам Лера».